ты ее целовал прошептала она что это за вопрос вопрос на который я хочу получить ответ лоренс покраснел и спросил ну а ты как думаешь меня ведь ты не целовал ну как же целовал запротестовал лоренс чмокнуть в щеку не значит целовать ты много лет не целовал меня по настоящему значит вместо меня ты целовал ее Знаешь, я смогла бы простить тебе секс с ней, даже если бы это случалось тысячи раз. Но поцелуй, я не смогу простить даже один. Она могла поступить по-другому, просто положить мобильный обратно в карман, когда принесла пиджак из чистки. Теперь же, видимо, им предстоит что-то решать. Но не было ли это пустым расточительством? Ведь дело только в сексе, правда? «В целом это можно считать несерьезным преступлением, верно? По крайней мере, так и должно быть». «Действительно, так и должно быть». «Увы, так должно быть не означает, что так было». «Жаль, я не могу тебе сказать, что она неудачница», продолжала Ирина упавшим голосом. То, что она собиралась сказать, было вовсе не в ее интересах. «Какая она бесполезная, необразованная, необщительная», что у вас двоих нет ничего общего. Ты привык общаться с людьми, которые читают газеты и разбираются в проблемах мировой политики. А с этой пустоголовой одноклеточной амебой тебе скоро станет скучно. Не могу сказать, что это влечение не продлится и пяти минут, когда знаю, что этой связи уже пять лет. Ведь все это неправда, верно? Она умна, владеет шестью языками, имеет докторскую степень, поскольку она, как и ты, занимается проблемой терроризма, Полагаю, и ее карьера пошла вверх. Вы подходите друг другу, даже больше, чем мы с тобой. Я благодарна тебе за то, что ты попытался объяснить мне причины и сделал вид, что тебе не безразлично, что я чувствую. Но не будем устраивать диспут на эту тему. Я иллюстратор книг. А она, слава богу, горячая штучка. Вы отлично подходите друг другу. Меж тем Лоренс слушал ее, опустив голову. И по его щеке даже скатилось две слезинки, одна за нее, одна за него. «Прости меня», — пробормотал он, — «у меня было все, о чем только можно мечтать в этой жизни, а я сам все испортил». Ирина оглядела его изучающим взглядом. Она вспоминала день, когда Лоренс вернулся из командировки в Сараево. Ее предыдущая ночь, посвященная размышлениям, теперь казалась пустой а ее стремление к истинной близости – разрушительным. Осознание, что другие люди не такие, как ты, лишь продемонстрировало, как мало она знала человека, находящегося рядом, и все же могла ли она воспротивиться тем ограничениям, из-за которых Лоренс ощущал себя зажатым в тиски. Он всегда был добрым, уверенным, любил порядок и контроль, но одно – Его самое главное качество Ирина не замечала. Как то было должно. Лоренс Джеймс Трейнер был очень верным. В определенном смысле они сейчас были близки, как никогда, потому что процесс познания друг друга был окончательно завершен. Со стороны это могло показаться странным, но в ту ночь они спали в одной постели. Лечь в одежде означало бы придать странной ситуации еще больше странности, поэтому они разделись. Черные кружевные трусики казались ей сейчас неуместными. Ирина прижала голову Лоренса, незнакомого Лоренса, к груди и взъерошила волосы. По сценарию она должна была кипеть от злости, но в душе не было гнева, хотя она долго прислушивалась к себе, чтобы обнаружить его пусть и в малом количестве. Ирине было жаль его. Своеобразный случайный выбор. Как оказалось, сочувствие Лоренсу давало ей мнимое преимущество. Все это время ей следовало жалеть себя. Проснувшись утром, она задумалась, не ожидал ли гнев в засаде и не вырвется ли наружу, чтобы обрушиться на лежащего на кровати Лоренса, заставляя ее визжать, как одержимую бесами. Но злость так и не дала о себе знать. Ирина не стала кричать, возмущаясь, как долго ей пришлось жить во лжи, и не принялась с мазохистской педантичностью разбирать его методы утаивания правды. Ощущая себя ненужной, испуганной и побежденной, она медленно пошла варить кофе. Подавленная чувством жалости, она все меньше понимала свою вину. Раз Лоренс решил, что он один, повинен во всем, значит, в квартире должны звучать лишь извинения, взаимные трепетные. От тоста Лоренс отказался. Поддавшись внезапному порыву, она спустилась вниз, чтобы проводить его на работу, и дошла до самого тротуара. Они обнялись. Глядя на его сгорбленную фигуру, удаляющуюся в сторону Боро-Хай-стрит, она задумалась о том, что с того момента, как обнаружила телефон, не пролила ни слезинки. Но сейчас... Когда Лоренс повернулся, дойдя до светофора, и помахал ей рукой, она вспомнила тот дождливый день, когда выбежала за ним в одних носках, чтобы отдать бутерброд. Редкий, трогательный момент нормальной, обыденной жизни, которой она наслаждалась, как куском вкусного пирога. Поэтому она смогла поднять руку лишь до талии, хотя требовалось поднять хотя бы до груди и пошевелить пальцами, чтобы помахать в ответ. Пальцы не слушались ее, а черты лица расползлись, как рисунок чернилами под дождем. Этим утром не шел дождь, а должен был, потому что Лоренс больше никогда не вернется. Ирина вскочила в вагон поезда и чудесным образом нашла свободное место. Было лишь 6.30 вечера, и до встречи в 8.30 у нее еще очень много времени». Впрочем, ей предстояло ехать по северной ветке, которая была способна выкачать словно насосом, припасённые на всякий случай минуты. Вуаля! Между станциями «Лондон-Бридж» и «Монумент» поезд остановился, удивив тем самым пассажиров не больше, чем зашедшее на ночь солнце. Поступок её можно было бы счесть опрометчивым, но люди, лишившиеся всего, уже проигравшие, потеряли всё — включая способность совершать опрометчивые поступки. Конечно, она могла подождать того дня, когда хорошо выспится, но сложно было предположить, когда это случится. Теперь нерациональность ее поведения помогала ей действовать. Предыдущим вечером она делала все как обычно, поскольку не знала, чем еще себя занять. Она приготовила ужин. Приближалась, а затем и прошло время, в которое Лоренс обычно возвращался с работы. В девять часов... Она поставила куриные грудки, фаршированные рикоттой, и панчету в холодильник. А затем проверила автоответчик на случай, если пропустила звонок от Лоренса, когда выносила мусор. Наконец, решив проверить почту, она открыла его короткое послание. «Я не могу выразить словами то, как мне стыдно. Так, чтобы ты меня поняла. Ты имеешь право ненавидеть и злиться. Думаю, домой я больше не вернусь» может, нам обоим нужно время, чтобы все переосмыслить». Учитывая, кому он, несомненно, переехал, Лоренс вряд ли над чем-то думает. Ирина уселась в рыжее кресло. Она не пила, ничего не ела. Не включала Шон Колвин. Она просто сидела. Всю ночь она лихорадочно копалась в себе в поисках гнева. Пять лет Лоренс трахался со своей развязной коллегой-всезнайкой за ее спиной. Так что у нее действительно есть право ненавидеть и злиться. Гнев является защитной реакцией, он сдерживает более тягостные эмоции. Но отчаяние и уныние были обязаны уничтожить созревшие плоды ярости, как хулиганы в док-мартенс затаптывают кусты ежевики вокруг незапертого дома. Заметив один... Маленький воспламенившийся фитилек, она смотрела на него, как завороженная, словно он был единственной свечкой на торте. 47-й день рождения Ремси. Гефсиманский сад на бильярдном столе. Она ведь отказалась тогда, верно? Она развернулась и убежала в туалет, где долго смотрела на себя в зеркало. Почему же Лоренс не поступил так же? Почему же Лоренс, оказавшись на развилке, не понял всю опасность левого пути и не выбрал правый? И что теперь? Она обманулась. Она старалась забыть о пробежавшем в тот вечер между ней и Рэмси разряде электрического тока, как и о последующих легких толчках в Борнмуте, в отеле Пьер. Она запрещала себе думать об этом. И ради чего? За пару часов до рассвета она задремала. Она проснулась в кресле с уже созревшей решимостью действовать. Времени на раскачку не было. Может, те двое тоже решили дать друг другу время подумать. Кроме того, Джут была человеком масштабных проектов. И даже во второй раз подготовка могла занять много месяцев. Может, она все же не опоздала. Она лихорадочно набирала номер и думала о том, что напоминает себе героя Дастина Хоффмана в фильме «Выпускник». Только когда раздались гудки, Ирина подумала, что Рэмси должно быть принимает участие в турнире «Мастерс» в Лондоне и отсыпается после тяжелого дня. «Это Ирина», — сказала она и уточнила, Ирина МакГоверн. Это пояснение лишь еще раз подтверждало, как мало они знают друг друга. До нее только сейчас дошло, какой глупой может показаться ее выходка, но... Кроме всего многого прочего, ее не волновало и это. «Ты не женился?» Возникла пауза. Она определенно его разбудила. «Ой, когда ты это так сказала, я подумал, стоит ли возвращаться к этому вопросу». Она с облегчением выдохнула и села. «Мне бы хотелось тебя увидеть». Выслушав «Согласен, дай-ка возьму ежедневник», она выпалила – «Может, сегодня вечером?» Рэмси предложил место, удобное всем, «Бест оф Индия», «Роман Роуд», чем очень ее разочаровал. К тому же он считал рестораны, которые, наконец, получили лицензию на алкоголь помойкой. Ирина надеялась на вечер в Омане, надеялась получить возможность вернуться к развилке на своем жизненном пути и повернуть налево. Когда он предложил встретиться в ресторане, ее сердце упало она больше не достойна права прибыть в его ягуаре. «Я бы с удовольствием за тобой заехал, но я продал тачку». Ирина была в ужасе. «Продал ягуар 1965 года?» Разумеется, это его собственность, и ее разрешение требовалось ему, как и позволение соседа, в случае решения спилить, растущее рядом с забором дерево, несмотря на то, что его крона возвышалась над обоими владениями. Ирина не была настроена ехать на машине и думать о проблемах с парковкой, поэтому теперь сидела в вагоне метро в той же темно-синей юбке, в которой была в Омане много лет назад, проклиная себя за то, что выбросила белую блузку. Была зима, а не лето, и когда она вышла на станции «Майл Энд», На нее набросились порывы ледяного ветра. Небо было не таким ярким и светлым, как в июле 1997 -го. На часах восемь. Солнце зашло почти три часа назад. Волшебный день рождения. Окса Тауэр слева, справа Тауэрский мост. И впереди купол Святого Павла. Наблюдая тогда из окна Ягуара картины, похожие на открытки, она думала о том как ей повезло жить в одном из самых ярких и волнующих городов мира. Территория рядом со станцией метро была плохо убрана. Из мрачных, тускло освещенных палаток доносился угрожающий запах жареной курицы. Движение на главной улице было напряженным, сигнал светофора для пешеходов переключался быстро, агрессивно настроенные водители проносились по переходу в дюймах от нее. Через пару кварталов, вверх по гроув Роуд, руки в перчатках стали замерзать. В зале ресторана дуло со всех сторон, на карнизах болталась оставшаяся с Рождества шура. Ирина опоздала на несколько минут, но обычно пунктуального Рэмси еще не было. Она села за столик, потерла ладони и заказала бокал разливного красного вина, уверенная, что оно быстро ударит в затуманенную за бессонной ночью голову. Так и произошло. Стоило ей сделать последний глоток, и в этот момент звякнул колокольчик на двери. В зал вошел Рэмси, опоздав на полчаса. Она сразу обратила внимание, что с лица его почти исчезли краски, кожа была желтоватой, волосы на голове поредели. Она-то предполагала, что мужчины теряют всю шевелюру разом. Странно было и то, что он поправился, «Нет, у него не выросло брюшко, просто он выглядел одутловатым. Черты лица были нечеткими, словно размытыми. Блики света мешали рассмотреть его лучше, но ей показалось, что за складками рубашки прячется похожая на женскую грудь. Он так много пьет?» Исчезла его манера двигаться быстро и с изяществом. Сейчас Рэмси шел, кажется, поскрипывая, грация движения еще сохранилась, но ее скрывала медлительность. «Извини, я опоздал», — сказал он и поцеловал ее в щеку. Сухие потрескавшиеся губы и отталкивающее сладкое дыхание. Задержался на встрече. Вино помогло ей сразу перейти к главному. «По телефону ты сказал, что не женился, по крайней мере, пока. Готовитесь к свадьбе?» «Нет». Джуд очень старалась, но я рад, что она сдалась на полпути. Я знаю, на что у какой птички хватит сил. «Похоже, чтобы жениться на тебе, нужно пройти настоящее испытание», — улыбнулась Ирина. «Все так серьезно?» «А то». «Будь уверена». Он лукаво улыбнулся. «Мне жаль, что у вас ничего не вышло», — сказала Ирина и проглотила последние капли отвратительного вина. Впрочем, беру свои слова обратно. Знаешь, мне совсем не жаль. Она оттолкнула бокал, таким жестом бросают перчатку и посмотрела Ремси в глаза. Серо-голубые ирисы затянуло плотным туманом. Взгляд казался отстраненным. Ремси выглядел умудренным жизнью человеком, но это производило неприятное впечатление. Например, мудрый человек не сочтет обязательным подбирать перчатку лишь потому, что кто-то швырнул ее на стол. Рэмси молчал. Ирина просматривала скудный перечень вин. Он позволил ей сделать заказ, и она выбрала Мерло. «Ну, как дела у ботаника?» «Понятия не имею. Лоренс вчера ушел на работу и до сих пор не вернулся. На него не похоже». Казалось, всплеск эмоций утомил его, и он сник. Да уж. Последнее время Лоренс делает все, что ему не свойственно. Ты очень волновалась? Звонила в полицию. Нет смысла подавать в розыск. Я прекрасно знаю, где он. От вина исходил аромат, подсказывающий, что такое продается за три фунта на Хай-стрит, и у Ирины внезапно пропал аппетит. Два дня назад он признался, что у него почти пять лет роман с коллегой. Поэтому и улизнул тайком, ему стыдно за свое поведение. Возможно, его чувство любви к ней сильнее, чем он готов признать. Или похоти, хотя при ближайшем рассмотрении разница небольшая. Мне так жаль, дорогая. Сочувствие Рэмси, в отличие от ее, было неподдельным и искренним представляю, как тебе тяжело». Ей действительно было тяжело. Несмотря на то, что она сама решительно организовала эту встречу, образ переходящего хай-стрит Лоренса едва заметной тенью мелькал перед глазами, но за ней четко вырисовывалось лицо с все еще привлекательными чертами, которые она мечтала целовать. На рубашке не хватало пуговицы, ремень отсутствовал, а восхитительный черный кожаный пиджак сменила невзрачная синяя куртка с капюшоном. Надеясь уловить те электрические волны, что пронзали их обоих в омане, она понимала, что вместо этого неловко тычет в темноте британской вилкой с тремя штырями, тщетно стараясь попасть в розетку. Еда мало волновала, похоже, обоих, но Ирина была благодарна за то, что они не отказались от ритуала выбора блюд. Она привычно заказала биндалу, а курицу тикка. И зачем-то не кстати начала рассказывать о том, что это блюдо не имеет отношения к индийской кухне, а было придумано специально для британцев, и что оно слишком пресное для этой кухни. «Оно единственное, что я могу здесь есть. Не понимаю такого самоистязания». «Ты не любишь чили?» — удивленно воскликнула Ирина, и затем, даже не задумавшись над своими словами, мы с тобой никогда бы не смогли жить вместе. «Ты так думаешь?» — спросил Ремси и впился в нее, дававшим надежду, разуверяющим взглядом. Наконец принесли еду, которая была им совершенно не нужна. Вино Ремси чуть пригубил. Возможно, понял, что пора остановиться. Количество клиентов уменьшалось а вместе с этим падала температура в зале. Ирина принялась тереть ладони, отчего со стороны казалось, что она нервничает больше, чем на самом деле. Они оторвались от дымящихся блюд и посмотрели друг на друга. Кажется, им в голову пришла одна и та же мысль. Впервые с момента их знакомства они встретились, будучи оба свободными. «Что у тебя с руками?» — спросил Рэмси. Из бормотания Ирины по поводу определенных условий он все же понял, что ей холодно. Отодвинув тарелку, он потянулся к ней и обхватил ее руки своими сухими горячими пальцами. И вот произошло то, чего Ирина так ждала. Штыри вилки наконец нашли отверстия и утонули в них, позволяя вспыхнуть электрическому свету. В бильярде это называют «отскок, голубушка», — пробормотал он. Пальцы продолжали разминать ее окоченевшие руки, скользили по ладоням и запястьям. Если приглядеться к его движениям с фантазией, то они скорее напоминали танец. Хотя ведь прошел день, скорее это рикошет. Не один день. Руки ее согрелись и стали плавно двигаться, защищенные навесами, скользя как по гладкой поверхности океана. Помнишь, как мы с тобой ужинали в Омане в день твоего рождения, а потом поехали к тебе. Тогда у бильярдного стола ты учил меня держать кий. Я до сих пор не знаю, понял ли ты, мне так хотелось тебя поцеловать. Но я боялась показаться распущенной, не хотела причинять боль Лоренсу и вносить неразбериху в свою жизнь, поэтому сбежала в ванную. Сейчас, мысленно возвращаясь в тот вечер, «Я думаю, что совершила ошибку». Его пальцы перестали разминать ее руки и замерли в траурной неподвижности. Когда она попыталась обхватить его ладони, он прижал их к столу. Она оказалась в ловушке, будто зажатая щупальцами. Рэмси молчал. «У вас с Джуд действительно все кончено», — продолжала Ирина, ощущая себя, взлетающим в воздух с обрыва хитрым койотом. Как правило, герои мультфильмов падают, стоит им только посмотреть вниз, поэтому она этого не сделала. Я бы хотела сегодня опять поехать к тебе. Последний раз, сжав ее ладони, Ремси убрал руки. Ирине казалось, она сейчас заплачет. Вилку выдернули из розетки так неожиданно, что ей показалось, что зал ресторана должен погрузиться во тьму. Пережитое поражение напомнило о сказанном Лоренсом прошлым вечером. Она не в состоянии пережить две трагедии за столь короткий срок. «Я тебе ни к чему, дорогая», — сдавленным голосом произнес Рэмси. «Ты красивая. Найдешь себе получше». «Тебе не кажется, что я сама имею право сделать выбор?» «Нет. Я никогда не встречал женщин, которым известно, что для них лучше». Ирина посмотрела на свое блюдо, затянувшееся застывшим жиром. «Я все себе придумала, да? А мне казалось, что это было взаимно, что ты тоже хотел меня поцеловать».